Ною было 500 лет, когда у него родились сыновья, и Сим был первенцем. Потоп случился в то время, когда Ной только справил свое 600-летие. Следовательно, Симу в тот момент был что-то около 100 лет. Иными словами, вся генеалогия начинается в точности с потопа. Потоп, согласно жреческому кодексу, длился ровно год, поэтому к моменту рождения Арфаксада Симу исполнилось 103 года. Стих 11. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей и умер. Другими словами, Сим умер в возрасте 603 лет. Его жизнь длилась почти две трети срока отпущенного его отцу Ною. И с тех пор жизни каждого последующего поколения будут все короче и короче. Стих двенадцатый. Арфаксат жил тридцать пять лет и родил Кайнана. По рождении Кайнана Арфаксат жил триста тридцать лет и родил сынов и дочерей и умер. Кайнан жил сто тридцать лет и родил Салу. Стих тринадцатый, по рождении салы, Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Стих четырнадцатый, Сала жил 30 лет и родил Евера. Стих пятнадцатый, по рождению Евера, Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. И умер. Стих 16. Евер жил 34 года и родил Фалека. Если мы проделаем нехитрый арифметический подсчет, используя данные о послепотопных патриархах, то обнаружим, что Фалек родился спустя 102 года после потопа и 1758 лет после акта сотворения мира, иначе говоря, в 2246 году до новой эры. Ной еще был жив. Он, напомню, пережил потоп на 350 лет. Стих 17. По рождению Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей, И умер. Стих 18. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. Стих девятнадцатый. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей и умер. Фалек умер в возрасте 239 лет в две году до новой эры. Но и все еще был жив. Он умрет в возрасте 941 года, в 1998 году, на 10 лет пережив фалека. Чуть раньше библейские авторы сообщили, что во дни фалека земля была разделена. Бытие, глава 10, стих 25. И это замечание, скорее всего, относится к истории со строительством Вавилонской башни. Тогда наша арифметика приведет нас вот к какому важному результату. Вавилонская башня строилась между 2247 и 2008 годами до новой эры, то есть когда еще существовала цивилизация древнего шумера. Оценка вполне приемлемая, С точки зрения наших сегодняшних исторических данных, я имею в виду время строительства башни, но никак не эпоху разделения языков. Стих 29. Рогав жил 32 года и родил серуха. Стих тридцатый. По рождении серуха Рогав жил 207 лет. И родил сынов и дочерей, и умер. Стих двадцать второй, Сирух жил тридцать лет и родил Нахора. Стих двадцать третий, по рождении Нахора, Сирух жил двести лет и родил сынов и дочерей, и умер.